Глава 20 Красавчик против Ваньки-встаньки. — Красавчик! Красавчик! Красавчик! — скандируют трибуны, когда меня объявляют, и я выхожу на песок арены. — Вы только посмотрите, как встречают нашего героя прошлых игр! Громко стараясь переорать толпу, вещает распорядитель. «А как он изменился?» «Красавчик! Красавчик!» Продолжают трибуны. «Посмотрите на облачение Димахера! Красавчик выглядит как настоящий чемпион! Но оправдает ли он надежды своих поклонников?» Распорядитель подогревает интерес толпы. «Сегодня, как вы знаете, выступает «Очень много именитых гладиаторов! И, поверьте, нас ждут удивительные сюрпризы! Красавчик!» На этот раз меня не тянет вскинуть руки вверх, как после победы над Снором, когда трибуны также выкрикивали мое прозвище. Хочется, чтобы все заткнулись и не шумели. Ор раздражает. А я еще не знаю, что за противник первым выйдет передо мной. Мани почему-то не смог это разузнать. А еще он дико бесился, когда узнал про то, что мне поведал визор про. На песок выходит! Распоряди... Распорядитель берет драматическую пазу. Ванки! В одной из частей трибун поднимается радостный ор. И много зрителей того края начинают скандировать. «Ван килл! Ван килл! Ван килл! Ван килл!» От решетчатых ворот напротив бодро вышагивает мужчина в темном матерчатом одеянии с кожаными, проклепанными металлом вставками. Подойдя ближе к центру, он выхватывает два кривых и вскидывает их вверх. Затем, крутанувшись вокруг своей оси, проводит стремительную и замысловатую связку разнонаправленных ударов клинками. Трибуны поддерживают такое представление бурными аплодисментами. Мой противник заканчивает связку в стойке, где один клинок направлен на меня, второй чертит мужчине по горлу, как бы намекая, что меня ждет. «Ха-ха!» Театрально смеется распорядитель. «Вот это демонстрация намерений! Серьезное заявление! Ван Килл, уважаемый воин тени!» Он уже не раз выигрывал схватки на песке. Пусть в нашем амфитеатре он впервые, но слава о нем уже давно дошла до нас. Поприветствуем Ванкила! Ванкил! Ванкил! Ванкил! Уже больше зрителей скандируют это имя. Мужчина, просверлив меня взглядом и нагло ухмыльнувшись, прокручивает клинками бабочку, а затем показывает мне жест, Мол, давай подходи ближе. «Ван килл! Ван килл! Ван килл!» Продолжает орать толпа. «Ванька, значит!» Тихо бормочу я, неспешно сокращая расстояние между мной и противником. Пока иду, рассматриваю зрителей. Их явно больше, чем в прошлой игры. Если тогда были полные трибуны, то сейчас набились словно шпроты в банке периодически взгляд цепляет группы игроков. Те встречаются и в специальных ложах для знати. Перевожу взгляд на противника. Тот стоит, прыгает на месте. Разминает руки красивыми движениями. Красуется. Ростом пониже. Легче. Сложен как гимнаст. Это хорошо видно через плотное одеяние. Движется мягко. Шаг пружинистый. По-любому должен обладать специфическими умениями и навыками. Что от него ожидать, не знаю. И мне неизвестно, замешан ли он в предстоящем событии. Таких данных у Визарда не было. «Да начнется битва!» – восклицает распорядитель. Иван Килл резко подрывается в мою сторону. Вот только внезапно исчезает. Инвис! как назвал это, объяснявший мне некоторые реалии игры Рогдай Рыжий. По-другому невидимость. Он исчез! Ах, это распорядитель. Просто исчез! Как красавчику! Стараясь не обращать внимания на трёх болтуна, невидимость – преимущество. Без сомнений, классное. Вот только расползающийся в стороны от стоп песок никто не отменял. Если судить по следам, то Ванька собрался обижать меня справа. И, скорее всего, напасть со спины. Это он зря. Такой шанс ему давать не собираюсь. «Ванкил! Убей его!» Кричит кто-то из зрителей, поддерживающих игрока. Может, это тоже игрок. Подцепляю мысом сандалии песок и рывком ноги бросаю его в невидимого человека, ориентируясь по следам. Песок и пыль облепляют силуэт, и тот становится относительно видимым. «Вы видели? Вы видели, что он сделал?» – восторгается Болтун. «Красавчик!» Резко подают в сторону силуэта. Мой рубящий удар правым мечом противнику приходится принять на оба своих клинка. А от секущего левого остается только прыгать. И он прыгает. Но кончик лезвия все равно достает, рассекая его тканную одежду в районе правой лопатки. Судя по тому, как мой удар закрутил его тело в воздухе, меч также вспорол и плоть, и чиркнул по кости. Невидимость с противника уже слетела, и он падает на песок уже отчетливо видимый. «Красавчик!» «Вставай, хватит лежать!» «Давай, Илюха!» «О, это, похоже, визапрон дрывается. Ну да. Он же говорил, что снова на меня ставить будет. Несправедливость какая-то». На мне наживаются мои же враги. Ванька, резко изогнувшись, оказывается на ногах. но ну прямо Джеки Чан и Брюс Ли в одном флаконе. Мне остается принимать на себя роль Чака Норриса. Если верить фильмам, он все равно всех круче. Ты труп! Орет мне Ван устремляясь ко мне. Ранение никак не сказывается на его подвижности. Мне приходится самому уходить в сторону, блокируя левым мечом клинки игрока когда он со скоростью гоночного автомобиля спарывает песок и проносится рядом. «Дзань!» — раздается громкий ляска от соприкосновения нашего оружия. Рука чуть не отсохла. Он тоже руки трясет. Еле удержал свои клинки. «Жаль. Жаль, у меня нет с собой щита. Я бы посмотрел на Ванькину рожу, когда тот с ним бы встретился на такой-то скорости». Противник, пригибаясь, уклоняется от взмаха правого меча и встречает мою ногу своим носом. Откидывается на спину. Затем, упав, затем упав, он успевает откатиться, и мой левый меч врезается в песок арены вместо его тела. Ванька снова вскакивает на ноги. Ванька, блин, встань-ка! Он рывком устремляется мне за спину. Широкий взмах моего оружия не дает ему подступить ближе. Игрок дергается и старается зайти ко мне с другой стороны. Также пресекаю. Он очень быстрый. Я особо атаковать не успеваю. Приходится в основном блокировать его удары. Ванька взрывается с серии еще более быстрых ударов. Словно взбесившийся блендер. Я уже понял, что это какой-то навык или прием, что дает игра. Потому даже не стараюсь его как-то отразить. Просто отпрыгиваю в сторону, разрываю дистанцию. Закончив бешеную связку быстрых ударов, игрок снова исчезает. Чего же ты не поймешь, не пройдет со мной этот фокус. Невидимый Ванька совершает несколько быстрых шагов в моем направлении. Это понятно по его следам на песке. Затем они резко прерываются, а песчаные фонтанчики подсказывают о сильном толчке ногами и прыжке. Резко подаюсь вперед и быстрым выпадом пронзаю обеими мечами воздух перед собой. Трибуна одновременно охает. Ванька проявляется в воздухе, пронзенный моим оружием. Одно острие меча вошло под ребра, второе — в шею. Он со своими клинками меня достать не успел. Сбрасываю тело в песок, как и появившееся сообщение. — Ванкил повержен! — раздается голос распорядителя после непродолжительного молчания. Красавчик снова нас удивил. Он словно видит незримое. Красавчик! Красавчик! Красавчик! Решаю не реагировать, нарев трибун и голос болтуна. Кашусь на главный центральный балкон, где собрались самые влиятельные и состоятельные аристократы. Мани лучится довольством. Его жена тоже. Часть вельмож бурно обсуждает прошедший бой. Радуются, спорят, злятся. Вижу авитуса со своей супругой Клаудией. Она не отрывает от меня взгляда. Стараюсь не обращать на него внимания. Рядом с парой находится уже видимая мною девушка, племянница Авитуса, по имени Луцилла. И паренек лет десяти. Он, кстати, наряду со многими зрителями, выкрикивает мое имя. Чуть смещаю взгляд. А вот и Аппи. По его надменному виду не скажешь, какие он испытывает эмоции. Больше мне здесь делать нечего. Тело Ваньки уже утаскивают. И мне пора. Под скандирование трибун не спеша ухожу за решетчатые ворота в прохладную тень. Игроки, желающие мне отомстить, ничего такого не выкинули и не устроили. Конечно, их план состоит немного в другом. Но кто знает, что они могли еще придумать. Ладно, посмотрим, что преподнесет мне следующий бой. А пока можно немного отдохнуть и расслабиться.